Глава десятая. Муж. В космопорте пахло пылью. Рядом, издавая тихое шипение, стоял челнок, опустивший нас на планету. Вместе со мной на Ашхару сошли всего несколько разумных, в том числе мой дорогой мэйр и капитан Рау Вилон. На небольшой каменной платформе, расчертанной условными знаками, стояли небольшие летательные аппараты в форме капли, возле которых стояли встречающие. Нас никто не ждал. Не могу сказать, что меня это сильно расстраивало, но и не порадовало. Прямо передо мной присел мой медвекотик, бросая нам блондина недовольные взгляды, пока тот вызывал нам местное такси, намереваясь проводить нас к моему негостеприимному супругу. Присев на металлический куб шкатулку, услужливо пододвинутую ко мне мэйром, я оглядывалась по сторонам. пытаясь рассмотреть новый мир, но взлетная площадка – это не лучшее место для любования пейзажем. Голая платформа из неизвестного полированного камня, непонятные символы, подсвеченные неоново-голубым огнем, странная техника и низкие тучи, обещавшие скорый ливень. Стандартные комбинезоны, которые мне выдали на корабле, защищали как от жары, так и от холода, но прохладный ветерок трепал волосы, заставляя зябко поежиться. «Кира, мне неловко, что так вышло. Я все же надеялся, что Эрс проявит благоразумие, или хотя бы воспитание не позволит ему проигнорировать ваше прибытие». Злясь на своего друга, произнес Рау, на что я только пожала плечами. «Не страшно. Я прекрасно поняла, что не стоило рассчитывать на теплый прием». Спокойно отозвалась я, погладив за ухом недовольно заворчавшего Мейера. К нам почти бесшумно подлетела серебристая капля – Идеально гладкая поверхность как будто раскололась, открывая просторный, комфортный на вид салон. Дверь опустилась вниз, превращаясь в удобную лестницу. «К сожалению, я не могу вас проводить. Мне необходимо вернуться на крейсер, но я оплатил вашу поездку и сбросил свой допуск в дом на всякий случай. Ещё, Кира, я добавил вам свой прямой номер на ком. Я надеюсь, вы свяжетесь со мной, если возникнут проблемы. В конце концов, это я втянул вас в эту историю». Виновато сказал блондин, указывая рукой на широкий браслет, который в мире развитых технологий совмещал функции телефона, паспорта и банковской карточки. «Не беспокойтесь, все как-нибудь наладится», – заверила я мужчину, устало улыбнувшись ему. Мэйр только фыркнул, грациозно запрыгивая в салон. Вслед за ним взлетела шкатулка куб и моя сумка, сиротливо лежавшая сверху металлического бокса. Не люблю долгие прощания, да и не настолько мы близки с капитаном, чтобы разводить церемонии. Кивнув Рау, я последовала за Тирсом. До места назначения мы летели не больше пяти минут. По крайней мере, мне так показалось. Капсула двигалась настолько мягко, что я практически не ощутила перемещения. Несколько удивившись, когда приятный женский голос уведомил нас о прибытии, выпуская на ухоженной лужайке перед необычным высоким домом, напоминавшим огромную ракушку или крендель. Судя по всему, обитатели этой планеты не очень любят соседей, потому что ближайшее строение располагалось на расстоянии нескольких сотен метров отсюда. Почему я обратила на это внимание? Во-первых, потому что единственное, что я могла счесть дверью, находилось на высоте пары метров от земли, а ничего похожего на лестницу я не заметила. Поэтому хотела посмотреть, как местные туда запрыгивают. А во-вторых, потому что в остальных зданиях горел свет. В том здании, куда нас доставили, было темно. отчего оно оказалось покинутым. «Как ты думаешь, мой муженек сбежал от сомнительной чести встретиться со мной?» — спросила я Тирса, в глубине души эгоистично радуясь, что мэр последовал за мной, и, судя по тому, что я видела в его мыслях, покидать меня в обозримом будущем не планировал. «Фурх!» — громко не то чихнул, не то возмутился мой друг, смело направляясь к небольшой платформе, которую я сама бы не заметила. Едва я стала рядом с медвекотиком, устройство пришло в движение, поднимая нас к входной двери. — Добро пожаловать домой, Тирелор! -э — произнес приятный мужской голос, заставив меня озираться по сторонам. — Я интеллектуальная самообучаемая система управления домом, основанная на программе искусственного разума ICOM. Желаете включить освещение? — уточнил тот же бархатный баритон. — Да, благодарю! — ответила я. «Благодарить излишне мое предназначение — служить хозяевам дома», — отозвался Айком, зажигая в комнатах свет. «В моем мире говорят, что доброе слово и кошки приятно, а ты разумен, хоть мне пока и не встречались подобные тебе... личности», — ответила я, осматриваясь по сторонам. Но тут мой взгляд наткнулся на то, что заставило меня напрочь забыть о светской беседе с Айкомом. На полу круглой гостиной лежал бледный темноволосый мужчина. «Ужас! Кто это? Что с ним?» — воскликнула я, озвучивая свои эмоции для того, чтобы хоть как-то нарушить эту зловещую тишину. Я было бросилась к незнакомцу, Тирс недовольно рыкнул на меня, преграждая путь, а потом подошел сам, осторожно обнюхивая мужчину. «Перед вами хозяин дома и ваш супруг Тир-Эр Слоар. С ним случилось энергетическое истощение из-за отказа от источника, состояние критическое», — равнодушно ответил невидимый помощник, заставляя меня вздрогнуть. «Что делать? Что делать?» Немного запаниковала я, не имея нужных знаний, чтобы хотя бы вызвать местную скорую помощь, если таковая имеет место быть. Но моя привычка нервничать слух снова принесла неожиданные результаты. «Вам следует согреть своего супруга. Для этого необходимо сначала переместить хозяина на кровать или софу, снять ткани, препятствующие энергетическому обмену, а потом передать тепло через физический контакт». Поделился знаниями невидимый умник. «Блин, тяжелый». Пожаловалась я Мэру, пытаясь перевернуть незнакомца, чтобы удобнее ухватить его под руки, но сил не хватало. Тирс рыкнул на меня, отгоняя от страдальца, а сам схватил его за шиворот, как котенка, намереваясь тащить к низкому дивану. «Это не оптимальный способ транспортировки хозяина. Вы позволите мне помочь?» Спокойно уточнил этот, начинай уже недолюбливать один натуральный искусственный интеллект. «Помогай, конечно, почему ты раньше его не поднял?» Сердито отзывалась я, наблюдая, как из ниши в стене выехал небольшой робот, осторожно поднявший Эрса. «У меня не было дозволения на выполнение этого действия. Я вызвал неудовольствие госпожи. Желаете обратиться с жалобой к разработчику?» – поинтересовался Айком. «Ты же самообучаемый и должен развиваться, понимать ситуации, в которых необходимо проявить инициативу. Не буду я никому жаловаться, неси скорее». сказала я, с тревогой рассматривая неестественно бледное лицо с практически бескровными губами. «Как пожелает хозяйка. Доставить Ерелуар в спальню?» уточнил вездесущий голос. «Да. И если можешь, то помоги потом снять с него верхнюю одежду», сказала я, разглядывая плотный плащ и зажатый в руке странный предмет. Похоже, Эрс все же собирался меня встретить, но не сумел. Может, мне просто хотелось так думать, но на душе стало как-то легче и приятнее». хотя, конечно, я нашла не самое удачное время для сантиментов. Следуя за роботом, я оказалась в небольшой, но уютной спальне. Мэйр шел вместе со мной. Айком осторожно опустил Эрса на кровать и принялся методично избавлять мужчину от одежды. К моему огромному смущению, этот домашний аппарат снял с супругой нижнее пелье раньше, чем я успела сообразить остановить его от этого шага. «Вам помочь раздеться?» – уточнил этот. «Не стоит, я сама. На этом пока все. Спасибо, Айком». Ответила я, наблюдая, как помощник укатил из комнаты. «Мэйр, тебе тоже лучше пока уйти», — попросила я своего пушистого папочку. Он недовольно заворчал, но все же вышел, оставляя меня наедине с бледным, бессознательным мужчиной. Я скинула с себя одежду, правда, белье все же оставила, ложась рядом и прижимаясь к прохладному телу. Странный опыт, должна я сказать. Не так я представляла свое знакомство с мужем, но что поделать. Чтобы немного отличься от собственного смущения, я стала осторожно растирать ледяные ладони мужчины и перекинула бедро через его ноги. Этот спящий красавец что-то едва слышно пробормотал, брам а потом сгреб меня в объятия, как ребенок плюшевого мишку. Я попыталась выбраться из этого захвата, но объятия стали крепче. Ну, раз так надо, пришлось расслабиться. Время шло. Симпатичное лицо брюнета приобрело, если не румянец, то хотя бы перестало отдавать синевой. Но Эрс не просыпался. Давно я так не лежала просто в кольце мужских рук. В последние годы мы практически не обнимались с Игорем. В итоге я сама разомлела, уснула, уткнувшись носом в ключицу парня.